Глава третья. Я все равно буду рядом. Арманиан Маврилик. Укутанный в теплую шаль, окруженный заботой и вниманием, я чувствую смертельный холод внутри. Я даже дракона не ощущаю. В душе будто кладбищенская тишина стоит. Алмазные чешуйки. Два слова. Два простых слова, которые снова делят мою жизнь на «до» и «после». И как в прошлый раз эта проклятая особенность забирает у меня самое ценное в детстве любовь отца. Сейчас любимую девушку. Перевожу взгляд на Рику, сидящую рядом и беспокойно посматривающую на меня. Вокруг Альвы суетится бабуля, обрабатывая порезы и ссадины. Рика в надежных руках. Хотя бы сейчас я могу выдохнуть. Отвожу глаза, наблюдая за тем, как Юна вместе с Шушем ползают по полу и выкладывают мотки светящейся пряжи в странный узор. Понятия не имею, чем занимаются эти двое. Мысли уносятся в далекое прошлое. В памяти короткими вспышками пролетают воспоминания из детства, когда мы с Андресом учились оборачиваться. Моя магия уже тогда была опасна для окружающих. Я плохо справлялся с той невероятной мощью, которая досталась мне, и сознательно глушил ее. Боялся подвести отца и маму. Рожденный, не в паре, я изо всех сил старался стать достойным. Андреас проходил оборот первым. У меня до сих пор в ушах стоит шум оваций, которыми его наградили, когда дракон Милата засиял на солнце во всем своем алмазном великолепии. Видя, как восхваляют кузена, я дико перенервничал. И при первой попытке моя сила вышла из-под контроля. Восточная башня имперского дворца до сих пор стоит разрушенная, как напоминание о моей беспечности. Второй раз я действовал осторожно, давил прорывающегося дракона и ту мощь, что он нес в себе. Но ну и вторая попытка не принесла душе ликования. Мой дракон был обсидиановым, черным, блестящим, но обсидиановым. Я понял, что провал. Отец мне такого никогда не простит. Я не справился. Я опозорил его. Он отстранился от меня, не наказывал, не лишал титула и не ссылал. По-прежнему считал меня своим сыном, но с тех пор наши отношения стали холоднее. Тогда я смирился, но в случае с Рикой сделать этого не могу. Не могу, а нужно. Она не моя, хоть дракон и сотню раз со мной не согласен. И все, что я сейчас могу, это позаботиться о будущем любимой. Быть рядом до тех пор, пока буду ей нужен. Арм? Легкое касание дрожащих пальчиков высекает искры под кожей. Кажется, я дышать начинаю только тогда, когда Рика меня касается. Арм, ты как? Альва смотрит на меня так, что мне снова становится больно. Она сейчас открыта мне. Я вижу, что ей тоже тяжело. Ее тянет ко мне так же, как и меня к ней, но чувство ничто перед истинностью, и когда чешуйки на запястьях реки будут гореть постоянно, она забудет, что когда-то любила меня. А мне останется только уступить. Или убить ее истинного и забрать реку себе. Арм, что с тобой? В страхе спрашивает Альва, словно почувствовав тьму в моей душе. Ничего. Качаю головой, отгоняя непростительные мысли и ненужную сейчас меланхолию. Сожрать себя я смогу и позже, а сейчас надо решать проблемы. Все в порядке. В относительном. «Ага», растерянно тянет Альва и внезапно пересаживается в кресло ко мне. Обнимает, как не позволяла себе никогда. «Не отдаляйся, прошу». «Не буду». Обещаю я, ловя хитрый взгляд бабули Вереми. Из всех женщин мира эта почтенная леди так и остается для меня неразгаданной загадкой. Шутка ли, леди Вереми в прошлом возглавляла теней старого владыки Алерата? Да даже наш лорд Греас отзывается о способностях бабули с глубоким уважением. И то, что она сейчас здесь, нам только на руку. Рассказывайте, голубчики. «Чего кручинитесь?» — спрашивает бабуля, усаживаясь в кресле сбоку и подзывая к себе Шуша. «Иди сюда, бестолочь крылатая, не туда узор ведешь. Как мы, по-твоему, иллюзию создадим, если ты симметрию рисунка нарушишь?» Пропускаю слова бабушки мимо ушей, предоставляя Реке возможность рассказать о нападении. И пока Альва в красках расписывает и занятия у мастера зимы, И прогулку до общежития позволяю себе прижать ее к себе. Утыкаюсь носом в плечо реки, дышу. Напитываюсь запахом альвы, запоминая каждую нотку, каждую эмоцию, что дарит ее близость. Хотя бы на сегодняшний вечер почувствовать себя ее парой. А, -а, а, то есть чешуйки точно были алмазными? Или просто вспыхнули и пропали? Почесав указательным пальцем, подбородок уточняет Вереми. «Ну да», — живо кивает Рика, а потом затихает и добавляет то, от чего у меня сердце взрывается буря эмоций. «Вроде бы». «Вроде бы», — даже Юна отрывается от своего занятия и скептически смотрит на подругу. «А я жду ее слов, как путник дождя в пустыне. Дай мне надежду, Рика, нам». Альва хмурится, даже губу прикусывает, и через секунду, печально глядя мне в глаза, проговаривает. «Они были прозрачным, с радужным отблеском. Это же алмаз!» Прикрываю вмиг потяжелевшие веки. «Не этого ответа я ждал, не этого!» «Милая, все драконы Валести драгоценные, блестят и переливаются, чешуи крылы самодовольны». С улыбкой произносит бабуля и, переведя взгляд на меня, добавляет с наигранным почтением. «Простите, ваше высочество, старые привычки неискоренимы». А у меня горло от волнения перехватывает, какая там обида. Если вы сейчас скажете, что эти чешуйки ничего не значат, то я буду вечно вам должен. По жилам за меня смертельный холод пробегает волна энергии, Надежда, та самая, которая так была нужна мне, она зарождает в душе желание. «Как бы я ни хотела обладать таким преимуществом», — вздыхает бабушка и принимается рассматривать руки. «Ну, не могу. Это и впрямь могли быть алмазные чешуйки, а могли быть сапфировые или обсидиановые. Первое проявление метки — это настройка на истинную пару. Но обнадеживать вас, ребята, я не хочу. Однако напомню об одном. Рика, над чем ты работаешь? Секунду в комнате стоит густая тишина, а затем мне в ухо раздается победный клич. УПС! УПС! Рика стискивает мою шею, а потом отправляется в танец по комнате. УПС, конечно! Арм! Через один счастливый виток она обращается ко мне. Я доделаю свое устройство поиска судьбы, и оно докажет, что ты мой. В смысле, ты и я. Рика запинается, густо краснея и воровато посматривая на бабулю. А старая плутовка ехидно ухмыляется и делает вид, что занята дрессировкой мотылька. Не обращая ни на кого внимания, я поднимаюсь с кресла и шагаю к Рике. Молча прижимаю ее к себе и утыкаюсь носом в макушку. Еще ничего не известно, но мне уже легче. Во тьме, в которой я успел окунуться, появился крохотный путеводный огонек. Значит, действуем по плану. тебе надо выиграть осколок конклава, улыбаясь, влучащиеся радостью глаза произношу я. Рика кивает и тянется ко мне будто выпрашивает поцелуй, но именно в этот момент дверь в комнату распахивается, являя нам. Мира и Таля, со спящим кладцем на плечи. Если дракон выглядит прилично, то мир, который, видимо, опять обращался в Ягуара, снова пугает народ ноготой едва прикрытой кителем. «Пресвятые пассатижи!» — выдыхает Юна, потрясенно разглядывая оборотни. «Да нет, дорогая, это пресвятые бубенцы!» Игриво произносит бабуля, заставляя мира покраснеть. «Ребята!» — Рика, к моему сожалению, выкручивается из объятий и бросается к парням. «Вы нашли?» — она снимает хомяка с плеча дракона и обеспокоенно осматривает малыша. «Он просто спит, вымотался», — доносится до меня шепот Таль. «Внуча, где твои манеры?» — прерывает леди Таль и поднимается из кресла. Представила бы сначала столь примечательных молодых людей. Очень примечательных, бубнит с пола юна, старательно уводя взгляд от жениха. Хлебом не корми, дай свое примечательное на показ выставить. Да не видно у меня ничего, злится оборотень, шагая внутрь, и прикрывая стратегически важное место еще и руками. Бабуля, это таль Маэль Руелак и Ратмир Какура. Ратмир, жених, юны. Таль, мой хороший друг. Тараторит Рика, проходя комоду, где лежит широченная подушка и устраивая на нем клаца. Парни, это моя бабуля, леди Вереми Тель. Мне, конечно, интересно следить за их общением, но гораздо лучше будет, если Рика при этом будет рядом. В идеале, в моих руках, потому что в присутствии Таля дракон внутри меня рвется наружу. И вроде бы с чего. Этот руилак, стальной дракон, никак не претендует на звание истинного для Рики. Но бесит он меня. И то, как Таль смотрит на Рику с мягкой улыбкой и с восхищением, дает лишний повод для ревности. Альва будто чувствует мое настроение, возвращается и встает рядом. А я, не церемонясь, сплетаю наши руки. Ловлю легкую дрожь от Рики, а когда она прижимается к моему плечу, Так меня и вовсе накрывает волной удовлетворения. Все-таки шанс еще есть. Главное теперь его не прозевать. Встречаю заинтересованный взгляд талии и отвечаю поднятием брови. Что? Метка рядом с остальным не засияла, а значит, за реку я буду бороться до конца. Так, милые, рассаживайтесь. Нашу перестрелку взглядами прерывает бабуля. Леди подходит к миру и отдает ему плед психоделической расцветки. «Вот, держи, наследников застудишь». «Бабуля», — отчаянно краснее произносит Рика. «Что бабуля?» — шутливо огрызается леди Тель. «Правду говорю. Конечно, таким хозяйством гордиться милое дело, но и о детках забывать не стоит. Короче, давайте, рассказывайте, что к чему, а я пока вам чаю налью». Бабуля подмигивает нам с Рикой, а у нас закрадывается подозрение, что чаек куле дитель вряд ли будет простым. Делаю себе пометку «Не пить угощение, все едины бережет». Таль со вздохом опускается в единственное оставшееся свободное кресло. Ратмир же, завернувшись в цветастый плед, составляет компанию невести. Я же тяну Рику за собой и, не слушая вялых возражений, усаживаю с собой. Хотелось бы на колени, но еще не могу. Даже учитывая свободные нравы леди Тель, надо соблюдать минимальные приличия. Я пока даже официальное предложение Рики сделать не могу. Вспоминая разговор с отцом и матерью, я невольно скреплю зубами. Они выслушали меня, мой план, и просто покивали. Мол, идея хорошая, сынок, но ты пока с одним делом разберись, а потом будем уже твою личную жизнь устраивать. И не волнует их, что пока я ищу преступников, мою личную жизнь могут из-под носа увести». «Ты чего?» – испуганно пискнув, спрашивает Рика. А я осознаю, что стискиваю ее ладонь так, будто Альву вот прямо сейчас попытается у меня отобрать. «Ничего», – с легкой улыбкой отвечаю я и легонько целую пальчики Рики. «А ну, прекратили мне тут миловаться! Будет еще время!» — журит нас Тель, бросая на меня хитрый взгляд. Старушка ставит на низенький столик под нос с чашками и чайником и, хлопнув у ладони, обращается к оборотнице. «Юна, хватит на сегодня! Завтра продолжим!» «А что вы, собственно, делали?» — тут же уточняет Рика, пододвигаясь к столику. «Ткань новая». Сдувая прядку, солба поясняет ее подругой и принимается скатывать полученное полотно, клубки ниток и пряжи. Я уж не знаю, как надежно сцепляются друг с другом, не нарушая схему рисунка. Для празднования Дня Зверя твоя бабушка подкинула шикарную идею, осталось только музыку раздобыть. Мне кажется, но оборотница как-то по-особенному выделила последнее предложение. А когда я замечаю просящий взгляд, которым Юна награждает Рику, понимаю, не показалось. «Что? Нет, Юна, даже не проси!» Тут же отникивается Альва. «Ну что тебе стоит? А если ее? Твоя сестра попросит!» Юна строит такую мордашку, что даже сидящий рядом мир зависает, настолько очаровательной становится оборотница. «Ну, пожалуйста, Рика, ты знаешь, как для меня важен этот праздник?» «Погодите, что нужно-то?» — влезаю в разговоры я. «Сейчас, когда мы перестаем обсуждать эти проклятые чешуйки, узел в груди становится не таким тугим, а с учетом Рики под боком я даже светскую беседу готов выдержать. Я надеюсь, что нам удастся пригласить Полирефилард на празднование Дня зверя», — выдает Юна, оборачиваясь ко мне. «О, ваше высочество, вы же тоже с ней знакомы, Можете замолвить за меня словечко? Очень, очень надо. Лэри, я приподнимаю бровь. А почему именно ее? Она, конечно, популярна, но... Никаких «но», ваше высочество! Всерьез дуется оборотница. Песни Лэри самые популярные в конклаве. Если она выступит именно на моем празднике, то ни одна моль ушастая не скажет, что у меня получилось унылое дерьмо, а не вечеринка. «Я утру нос всем!» Закончив тираду, Юна смотрит на меня глазами, в которых горит яркая вера в свой план. Эмоции такие яркие, что я даже побаиваюсь ей отказывать. Хоть у нас с Лэри не настолько близкие отношения, но ради того, чтобы заслужить расположение подруги Рики, я могу попробовать. «Хорошо, я поговорю с Лэри, выдыхаю и тут же оказываюсь стиснутым в объятиях Юны». «Спасибо, спасибо, спасибо!» — тараторит оборотница и тут же, спохватившись, отпрыгивает в сторону. «Простите мне, мое невежество, ваше высочество!» «Не переживай!» — отмахиваюсь я, усаживаясь поудобнее и ловя на себе ремнивый взгляд Ратмира. «Но я не даю гарантии, что Лэри приедет. Она мужа-то своему этих гарантий дать не может». Слегка улыбаюсь, когда вспоминаю, как во время беременности леди Филард. Орал Ноктис, муж Лэри и заместитель лорда Гряза. Альве рожать было пора, а она на сцене выступала. Я думал, упертость — это фамильная черта женщины рода Тель, но, похоже, это особенность всех Альф. «Чему улыбаешься?» — тихо спрашивает Рика, берясь за чайничек и разливая всем напиток. «Да так, воспоминаниям». В тон ей отвечаю я и ставлю поданную кружку на подлокотник. Леди Тель провожает мой жест прищуренным взглядом, из чего я делаю вывод, что мое подозрение было верно. Бабуленька затеяла новый эксперимент. «Не спеши». Положив руку на запястье Рики, я заставляю ее отставить свою чашку в сторону. «Сначала дело обсудим». «А?» — Альва удивленно смотрит на меня. Затем переключаем внимание на бабушку, которая тут же прикидывается ветошью, мол, я ничего, я просто чаёк приготовила. Бабуля, угрожающе шипит Рика. Таль, вы нашли, что искали? Перебиваю ее и выразительно смотрю в кипящие негодованием бирюзовые глаза. Если бабуля что-то добавила в напиток, значит, так надо. Не будем мешать. Ну, вообще-то да, тем временем отвечает стальной дракон и, запустив руку в карман брюк, достает оттуда потрепанный хомяками ошейник. Я его не осматривал, оставил для мастеров. «Можно взглянуть?» — спрашивает Рика и протягивает ладонь. «Не надо», — снова останавливаю ее порыв. «Не оставляй на нем следов». «А то есть мне можно?» — прищурившись, уточняет Таль. А я лишь неопределённо веду плечами, пускай думает, что хочет, а я по максимуму обеспечу реки безопасность. Альва тем временем окатывает меня недовольным взглядом и даже порывается что-то съязвить, но ее прерывает деликатный стук в дверь. «Можно?» – Проем просовывается пипельно-волосая голова Аксамита. В глазах оборотня вспыхивает удивление, когда он понимает, сколько народу собралось в небольшой комнатке. Я думаю, они не против. Следом за видогором на пороге появляется и лорд Гряз. Как всегда, идеальный в своей невозмутимости. «Проходите, проходите!» Леди Эттель подскакивает и, метнувшись к кухонному шкафчику, достает оттуда еще две кружки. «Чаек готов! Самое время обсудить балаган, который вы тут устроили!» «Мы!» Бровь лорда Гряза приподнимается в ироническом изгибе. «Бросьте, леди Тель. балаган здесь разводят только не в миру активной личности». «А что поделать, если вы без этой активности и хвостом не пошевелите?» Театрально вздыхая, отвечает бабуля, разворачивается к вновь прибывшим гостям и с чувством собственного достоинства добавляет. «Что в прошлый раз без меня ничего не смогли сделать? Что сейчас?» «Ваше право», — степенно отвечает лорд Грёз, вроде как оставляя за старушкой последнее слово. Но по лицу так не скажешь. Конрад остается при своем мнении и награждает леди Тель снисходительным взглядом, а Таня остается в долгу и просто-напросто фыркает. Что ж, раз все в сборе, решив прекратить эту бессмысленную пикировку, я поднимаюсь на ноги. Давайте обсудим произошедшее. «Рика, у вас есть еще стулья?» «Таль, будь добр, передай ошейник мастеру Аксамиту». Комнату тут же наполняет шум передвигаемой мебели и негромкие разговоры. Рика молча кивает мне и вместе с юной скрывается каждая в своей комнате. Уже через мгновение они выносят дополнительные стулья для гостей. Я же шагаю к лорду грезу, который неодобрительно смотрит на плед, в который я до сих пор укутан. «Принцу не подобает ходить в таком виде?» — выговаривает он мне. «Принцу не подобает многое из того, что я делаю», — скривившись, отвечаю я. «Конрад, какие новости? Как отец с мамой?» Лорд Гряз открывает рот, но его перебивает аксамид. «Таль, ты не мог бы сходить в мои мастерские? Нужны артефакты, укрупнения и щитки». Я в недоумении смотрю на оборотня и никак не могу понять. Почему он отправляет за инструментами именно дракона? Без проблем. Таль пожимает плечами и, поднявшись, ставит пустую кружку на стол. И я снова недоумеваю. Впрочем, как и Рика. Уж слишком легко согласился стальной дракон. «И мира отведи в общежитие», — просит Таксамит, награждая ученика суровым взглядом. «Мы все-таки не в секторе вседозволенности». «Я провожу», — тут же вызывается Юна, отчаянно краснее под испытующим взглядом жениха. «Что?» — бабушка Тель правильно сказала. Наследников застудишь, а на улице еще и претенденток на них подцепить. «Ты что, ревнуешь?» — тихо осведомился Мир. «Конечно», — брякает Юна и тут же прикрывает рот ладошкой. А затем и вовсе в изумлении смотрит на бабулю Лютель. И до меня доходит, что такого особенного было в чае старой интриганки, нечто расслабляющее и заставляющее говорить правду против воли. «Идите, идите, детки», — тут же начинает активничать бабуля. «Время позднее, надо еще туда-сюда успеть». И снова никто не возмущается. Троица смиренно выметается за дверь, оставляя нас в изумлении смотреть вслед. Одна лишь Рика. пыхтит и сверлит бабушку недовольным взглядом. «Ба! Что же мы все стоим?» перебивает ее леди Тель и взмахом руки приманивает к себе Шуша. Усаживается в кресло и предлагает сделать это остальным. «Видогор, милый, поделишься с нами, почему ты от дракона избавился?» Утягиваю Рику на наше кресло и только усевшись, выжидательно смотрю на оборотня. Видогор, протяжно вздохнув, Выкладывает ошейник на середину столика. Из-за него поглотитель здесь новый. Схема скреп похожа, но есть изменения. Точки скреп не совпадают с теми, что использует таль. На секунду в комнате повисает тишина, а затем лорд грез озвучивает мои мысли. Ты полагаешь, что мальчик либо вовсе не причастен, либо специально отводит от себя подозрения. Ловлю Рику за ладонь. Альва порывается встать и, очевидно, высказаться в защиту друга, но сейчас не время говорить необдуманно. «Я не обвиняю парня», — потирая переносицу, отвечает Аксамит. «Но вопросов много. Едва мы объявили конкурс, как появляется поглотитель с чуточку иной схемой скреп. Она по-прежнему во многом совпадает с рисунком изделия Рисы и Рики». «Риса и Рика...» задумчиво повторяет бабуля она вроде как полностью занята мотыльком который увлеченно скручивает обрывки ниток в единый клубок но я прекрасно вижу что леди ледитель не упускает ни единого слова из разговора вы что-то знаете прямо спрашиваю я нет что ты качает головой бабуля нисколечко меня не убеждая так мысли вслух продолжайте что там еще со скрепами это не таль Тут же возникает Рика, вызывая у меня в душе всполох огня. Ревность удушливыми кольцами поднимается из темных глубин и на секунду застилает глаза. Я лишь усилем воли справляюсь с желанием запереть Рику в спальне и оставить ее там до решения проблемы с поглотителями. Объяснишь, девочка! тихо интересуется лорд Грес и подносит чашку с чаем к рту. Решаю не останавливать его, в конце концов, мне тоже нужна. Вся правда от главного шпиона империи. Перед тем, как мы напоролись на стоянку контрабандистов, Таль разговаривал со мной о скрепах. Он уже тогда понял, что нас собрали из-за них и считает, что весь конкурс создан для нахождения создателя этой схемы. Таль искренне думает, что это, возможно, его мама, о которой он ничего не знает. Я долгое мгновение перевариваю полученную информацию. В ней интересных моментов больше, чем в досье, которое для меня собрал лорд Гриас. Например, об отце стального дракона там ни слова точно так же, как и о матери. Но, судя по словам Рики, Таль попаню своего знал, а это уже странно. «Видогор, кто изобрел схему?» – спрашиваю я, впиваясь в лицо писца напротив. э, -э, -э растерянно ведет пятерню по волосам. Так сходу и не припомню, надо в патентных архивах смотреть. Завтра же займись, это же самое первое, что мы должны были выяснить. Цежу я, злясь на себя за то, что первым не обратил внимания на такую мелочь. «Не думаю, что это стоящая зацепка», — вздыхает Видогор и под моим строгим взглядом добавляет. «Арм, там работы не на одни сутки». «Ты просто не видел наши архивы!» «Я помогу!» Тут же вызывается Рика. «У меня завтра выходной день!» «Не выходной!» Одергиваю ее я. «У тебя тренировка! Работа с даром! Не забывай и про ОПС!» «Это все можно сделать вечером!» Упирается малышка. «А с утра я помогу Видогору!» Сцепляемся взглядами. «Но в этот раз я решаю уступить!» В конце концов, мне и самому завтра нужно будет договориться с императором Димостата о передаче осколка для артефакта Рики. «Вообще-то это еще не все новости», — закинув ногу на ногу, произносит лорд Гриас. Выглядит он при этом максимально расслабленным. «В связи с вашей выходкой, принц Арманиан, ваш отец принял решение прибыть в Урвиуш с дружеским визитом». «Император?» пискнув, переспрашивает Рика. «Выходка?» «Да», — кивает Конрад. «Видите ли, Арманиан решил снять с себя полномочия в пользу племянника. И вот Гориарду очень интересно узнать, что за юная особа этому способствовала. Я не пойму, он намекает на то, что твой папа хочет со мной познакомиться?» В шоке уточняет Рика, обращаясь ко мне, но глядя при этом на греза. а я зубы сжимаю от недовольства. Это не та правда, которую я надеялся вытянуть из Конрада. Но, судя по ухмылке бабули Тель, та, которую хотела услышать она. «Именно так, юная леди», — подтверждает Грёз с важным видом. «Визит запланирован на празднование местного дня зверя. Так что будьте добры к тому моменту одержать победу на конкурсе. Ну и преступников поймать». Конрад тянется к кружке с чаем, делает глоток и с блаженным видом оборачивается к бабушке ты. Прекрасный напиток, леди. После него такое облегчение на душе. Ещё бы, мысленно скриплю зубами я. Выболтался, вот и легко стало. А мне теперь же Например, успокоить одну впечатлительную Альву, чья холодная ладошка зажата в моей руке. С ее честностью чего доброго. вывалит на отца информацию про алмазные чешуйки. И тогда пиши пропала. Отец со спокойной совестью запретит мне этот брак. «Угощайтесь, лорд Грес», — воркуя заговаривает леди Тель. «Давайте, подведем итог. Тель у нас подозреваемый, но так, на полставки. Я бы еще обратила ваше внимание на Алирис и ее странную манию подражать Рике». «О чем ты, бабуль?» — спрашивает Рика. Не перебивай, за те пару дней, что я провела в академии, в мои личные подозреваемые попали мастер Зима и Бубала. Уж очень подозрительная парочка. Они конкуренты, вряд ли работают вместе, вставляет свое мнение Видогор. И они сегодня ругались, дополняет Рика. Милые бронятся, только тешатся, леди Тель пожимает плечами. «Я бы их со счетов не сбрасывала. Тем более ты сама говорила, что у портала видела мужчину и женщину». «Это очень тонкие замечания, леди Тель», — с уважением произносит лорд Грёс. «Возьмем ваши теории в разработку». «Будьте добры». Бабуля улыбается с таким видом, мол, что бы вы без меня делали. А Конрад даже и не думает отвечать на очевидную подначку. — Что ж, думаю, стоит дать всем отдохнуть, — резюмирует леди Тель. — Я ведь ничего не забыла. — Кролики, — напоминаю я, — с этим всем как-то связаны кролики. — Точно! — улыбается леди Тель, склоняется к замершему перед ней Шушу и добавляет. «Ну, — Но за ушастыми нам есть кому приглядеть верно, шушек. И глядя на то, как по-военному солитует мотылёк, Я понимаю, что у нас все может получиться. Мы ничего больше не упустим, а главное, я не позволю себе упустить Рику.